Душа ребенка. «Не думал, что скажу, мне нужна ведьма». От услышанных слов сторож Семёныч обронил коробок, да так и стоял с зажженной спичкой в руках, пока пламя не коснулось заскорузлых пальцев старика. Взмахнув кистью, Семёныч потушил огонек, устремив на участкового пронзительный взгляд. Капитан Прокопенко склонился и подобрал коробок со спичками, но не вернул хозяину. Глубоко вздохнув, повертел в руках, словно упаковка хранила секреты, и участковый искал на коробке подсказку — Тот молчаливо ожидал объяснений, сжимая губами картонный фильтр папиросы. Прочистив горло, Прокопенко вытащил спичку, черкнул и поднес огонек. Прикрыв правый глаз, сторож глубоко затянулся, выпустил табачный дым через уголок рта и с прищуром посмотрел на Прокопенко. «Что, Николаич, и тебя накрыло?» «Нет, соседку. Такое дело, Семенович, нравится она мне». «Но это к делу не относится», – спохватился Прокопенко, засунув руки в карманы форменной курточки и пнув с горяча носком ботинка мелкий камень. отцокнув о металлический пруд кладбищенского заграждения, камешек отскочил, вернувшись к участковому. Прокопенко наступил подошвой и утопил камень в рыхлой земле, мысленно мечтая таким же образом разделаться с возникшей проблемой. Но присутствие Семёныча подсказывало участковому, что только старик способен прийти на помощь. За этим Прокопенко и пожаловал на кладбище – зная смены работы знакомого сторожа. «Что ж, Николаевич, ты человек холостой, не зазорно!» «Как сказать, Семёныч?» Участковый сдвинул фуражку, но после вернул на место, скрывая под козырьком глаза. «Замужем она!» «О как!» — крякнул старик. «А ведьма тебе на что? Мужа извести собрался?» «Да типун тебе на язык, Семёныч! Мне такого счастья не надо!» — улыбнулся Прокопенко. «Я и без ведьмы завоевать смогу!» Но именно близкие отношения позволили Ольге открыться и доверить мне тревоги. Ведь с такой проблемой в полицию не пойдешь». «Глафира не подходит?» «Она же свидетелем недавно проходила». «Телефон ты записывал?» «Не отвечает. Абонент вне зоны доступа. Знаешь, кого еще?» Выбросив окурок в урну, Семенович достал из кармана старый кнопочный телефон. Методично перебирая подушечкой большого пальца по клавишам, отыскал в адресной книге номер Глафиры. Нет, Николаич, она хоть и выглядит молода, но ведьма знатная. Ведьмовство у нее в крови. Вот по кому в средневековье костер плакал. Скажи, что произошло. Как я Глафире объясню цель звонка? Коротко обстоит дело так. По ночам Ольга слышит детский голос, зовущий ее мамой. Ощущает прикосновение к себе. Сама Ольга недвижимо крикнуть и пошевелиться не в состоянии. Днем также чувствует присутствие потусторонней силы, испытывая страх. В церковь ходила, свечи ставила, но не помогает. — Супруг ее тоже слышит? — поинтересовался Семенович, нажимая на кнопку вызова абонента. — Нет, только Ольга. Так ведьма вне зоны доступа, — заикнулся капитан, но Семенович поднял вверх указательный палец, призывая к тишине. — Алло, Клафира! И тебе не хворать, девочка. Помощь твоя нужна, профессиональная. Как часто после похорон бабушки вы посещали кладбище? Разговор между ведьмой и Ольгой произошел на следующий день после звонка Семеновича. Глафира откликнулась на зов, не задумываясь. Так уж повелось с некоторых пор, если звонил сторож, которому ведьма доверяла, оставив дополнительный номер телефона для связи. «Как принято на следующий день утром и на девятый, ну, до сорокового дня я вновь приходила», призналась Ольга, прислонившись к дверце машины, на которой привез подругу Прокопенко. «Снилась бабушка мне, жаловалась, что холодно ей и сыро. Я и в церковь ходила. Молилась, свечи ставила, но не помогала. Посещала на кладбище». Прямо тянуло нестерпимо. После бабушка не беспокоила?» Ольга покачала головой, сомкнув губы в плотную ниточку. Нахмурилась, вспоминая тревожные ночи. «Другое беспокоить стало. Страшно до да жути. А такому не расскажешь никому, даже мужу. Он ничего не слышал и просил не говорить глупости». Мельком взглянув на Прокопенко, Ольга отвела глаза. Присутствующий при разговоре сторож Семенович внимательно поглядывал из-под кустистых бровей, ухмыляясь в седые, с желтизной от табака усы. Не первый год знаком с участковым, но Николаевич впервые открылся ему с личной стороны, что говорило о полном доверии к Семёнычу. «Вспомните, Ольга, ваше посещение кладбища», — настаивала Глафира эффектная брюнетка, наделенная идеальной природной красотой без грамма макияжа. «Вы сразу уходили или имели неосторожность прогуляться по дорожкам по ГОСТа? «Верно. Я порой останавливалась у могил, читая эпитафии и имена почивших, даты смерти, с прискорбием подмечала тех, что ушли рано из жизни». На последних словах Глафира и Семенович переглянулись, безмолвно согласившись друг с другом. Наблюдательный участковый перехватил обмен взглядами и задумался, вслушиваясь в слова Ольги. «Особенно жалко становилось детей. За что же Боженька так рано забирает души несчастных и невинных? Кто вам сказал, что они возносятся? Не все души детей находят проводника. Это взрослые самостоятельно дорогу найдут. Потому так и остаются неприкаянными и блуждают по земле». «А у вас, Ольга, я наблюдаю мощный потенциал к установке каналов с мертвыми. «Удивительно, как вы половину погоста с собой не увели. Детские могилы тем более следовало обходить дальней дорогой. Души детей остро чувствуют неравнодушного человека и быстро привязываются к живому, уходя с ним». «О, Господи, что же теперь делать?» — воскликнула Ольга. Прокопенко обнял подругу за плечи, придавая уверенность, и с надеждой посмотрел на ведьму. «Поможешь, Глафира, За оплату не переживай». «Сочтёмся, капитан». Улыбнулась ведьма и вновь обратилась к Ольге. «Я помогу вам избавиться от духа. Какой бы доброй ни казалась сущность, называя мамочкой и поглаживая по волосам в ночи, для него вы не более дойные коровы, обеспечивая энергией и жизненными соками. Сперва я займусь чисткой жилья, изгнав дух, после проведу ритуал откупа на кладбище. Семёныч, будь другом, найди могилы с женским именем Ольга и желательно примерно одного возраста с клиентом. В идеале, конечно, детскую могилку с одноименным именем». В таком случае справилась бы за раз. «Не сомневайся, найду», — пообещал сторож. Более того, шепнул Грини, чтобы подсобил и пнул своих откликнуться на зов ведьмы. «Ну, Семёныч, любого некроманта за пояс заткнешь. Не откладывая решение проблемы, договорились встретиться у Ольги дома на следующий день, воспользовавшись отсутствием супруга. Не принимая близко слова жены, тот вправе и не впустить ведьму на порог но Ольга ночью вновь ощущала присутствие призрака ребенка и решительно вознамерилась положить этому конец. Не снимая пальто, Глафира посмотрела в зеркало, критически оценивая тугой узел из волос, чтобы ни одна волосинка не соскользнула с головы. Проводя ритуалы, ведьма тщательно следила за внешним видом и чистотой тела и души, омываясь специально приготовленным водным раствором. А волосы обладали сильным энергетическим воздействием, Прогоняемый злой дух имел возможность уцепиться за него и перекочевать к другому. На тумбочке в прихожей Глафира разложила рабочий материал и прошлась по квартире, прислушиваясь к собственным ощущениям. «Понимаю, что придется выстудить квартиру, но окна следует открыть», предоставив духу выход на свободу, когда начну проводить ритуал изгнания. «У вас уютная обстановка, но я настаиваю на небольшой перестановке мебели, чтобы разорвать привычный круг, к которому уже успела привязаться душа ребенка». «Капитан...» «Сдвиньте любую мебель или поменяйте местами во всех комнатах». Прокопенко не только получил позволение присутствовать на ритуале в качестве поддержки для подруги, но Глафира намеренно пригласила капитана, зная специфику своей работы. Мужская сила пригодилась. Ольга тем временем распахнула створки окон, чем не применул воспользоваться свежий воздух, потоками вливаясь в квартиру. Попросив Ольгу и капитана присесть в сторонке, ведьма дала несколько рекомендаций хозяйке дома, прежде чем приступила к ритуалу очищения. Я оставлю горсть четверговой соли. Впрочем, перед сном примите ванну и растворите ее в воде. Четверговая соль – мощный оберег и защита от порчи, глаза и воздействия потусторонних сущностей. Помимо этого я разложу соль по углам квартиры. Не трогайте ее длительное время, она впитает в себя весь негатив. После соберете венком и закопаете в землю подальше от жилых домов. Как вести себя на кладбище вы уже в курсе, чтобы впредь не привезти с собой квартиранта. После работы я уйду молча. Так требует ритуал. Ночью продолжу его на погосте. После моего ухода храните молчание в течение часа. Закройте окна, созвонимся на другой день. «Глафира, вы так добры!» – прошептала Ольга. «Это моя работа!» – усмехнулась ведьма и, подав знак впредь хранить молчание, приступила к ритуалу. От белой свечи, символ света, ведьма подпалила пучок шалфея, обладающего с древних времен магическими свойствами, и прошлась от входной двери по квартире, обогнув каждый угол, вернувшись к началу. Бросив тлеющий пучок травы на заранее подготовленный поднос, подхватила тканевый мешочек с четверговой солью и повторила путь, на ходу присыпая щепотками, чередуя заклинания с молитвами. Всех солей соль от чистого четверга всем нам дорога. Как ты в дом пришла, так беда ушла. Защити, помоги и лиха сбереги. Запираю словом на замок, а солью припечатываю. По углам квартиры Глафира щедро по горсть и продолжала путь, не прекращая читать молитву закончив очищение молча сложила ритуальные принадлежности не забыв оставить соль для ванны и покинула дом огоньки видишь ближайший могила взрослого семёныч указал ведьми сквозь прутья ворот на два желтых сияющих пятна в ночи детской могилки с именем ольга не оказалось но мы с Гриней отыскали активную вдобавок гриня предполагает что душа именно этого ребенка наведовалась Ольге. кто же это мальчик попал под машину даже не понял как умер проводника не нашел так и скитается горемычный. Маму ищет». «Но это не выход. Ты же понимаешь, Семёныч?» вздохнула Глафира. «Дух высосит соки из Ольги, убьет ее со временем и будет искать новую жертву». «Да, согласен. Я тут подумал. Вот бы Ольга от Николаевича забеременела, а душа мальчика претерпела реинкарнацию, родившись у них». «Семёныч, ты не перестаешь меня удивлять», рассмеялась Глафира. «Сводник еще тот. А мужа куда?» «Сам уйдет. «Куда ему с Прокопенко тягаться?» — хмыкнул сторож, отворяя ворота и удаляясь в домик смотрителя, чтобы не мешать ведьме работать. Глафира не торопилась. Ночь входила в свои права, предоставляя достаточно времени, особенно когда на смену выходил сторож Семёныч. Ведьма терялась в догадках. Что такого особенного в старике, коль даже духи зачастую вели себя смирно и порой приходили на помощь? За годы работы ведьма усвоила простую истину, что дружбу с нечистой водить нельзя» однако семёныч перечеркивал известные каноны. Ведьма уважала тайны других и не лезла к нему с вопросами, при случае сам вспоминала о прошлом, приоткрывая завесу личной жизни. Отбросив ненужные мысли, Глафира сфокусировалась на Ольге и преследующем духе ребенка. Прошептав молитву и спросив у высших сил погоста позволение пройти на территорию, бросила горсть монет в прикуп и перешагнула невидимый порог. Указанные сторожем огоньки фонариков весело поблескивали в ночи помогая определиться с направлением. Благодаря Семеновичу ведьме не пришлось налаживать связь с духами и искать активную могилу, готовую к работе. Одноименная могилка располагалась ближе к центру, которая вела широкая асфальтированная дорожка. Однажды ее дважды пересекали другие, образуя перекрестки, обладающие мощной энергетикой. Но в этот раз Глафера предпочитала обойти их стороной, чтобы не соприкасаться с ненужными каналами. Поравнявшись с могилкой, прочла надпись, удостоверившись тем, что имя усопшего совпадает с именем клиента, что значительно увеличивало силу ритуала, способствуя лучшему результату. Выключив фонарик, ведьма настроилась на связь с духом покойной Ольги, ощущая незримое присутствие той. Проговаривая заклинание, Глафира бросила горсть монет на дорожку возле надгробия, призывая дух встать на защиту ныне живущей Ольги, обеспечив здоровье и процветание. В качестве откупа отдала серебряную цепочку — полученную от Ольги накануне. Закрепив ритуал молитвами, ведьма окольными путями прошла к детской могилке, удерживая в руке старенькую сумку с плюшевым медведем и сладостями. Потушив фонарик и погрузившись в полную темноту, ведьма вновь возвала к духу, совершив привычные действия, но добавила к ритуалу черную свечу, которую установила на могиле ребенка. Выудив из кармана спички, со второго чирка подпалила фитиль, сконцентрировавшись на словах заклинания усмирения духа». Плюшевый мишка и конфеты для откупа ведьма положила рядом с могилкой, следуя правилам. Прочитав молитвы и оставив свечу догорать, Глафира подхватила сумку, развернулась и молчаливо побрела вдоль стены к выходу, намеренно не повторяя путь. Запутывая следы, ведьма не позволяла духам проследовать за ней. Миновав последний поворот, краем глаза Глафира уловила движение. Привыкшая работать на кладбище ночью и наблюдая таинственное свечение над могилами, ведьма ни разу не сталкивалась с призраками, Искренне удивившись, Глафира скользнула взглядом по блеклой мужской фигуре. Сбавив шаг, сжала руку в кулак, заставляя себя хранить молчание до утра. Хоть внутренний голос и толкал на знакомство с духом. Силуэт выпрямился и коротко поклонился ведьме. Не отвечая, Глафира вышла к воротам, по пути выбросив сумку в мусорный бак, оставляя на погосте то, с чем пришла. Напоследок бросила через плечо горсть монет и переступила порог, где уже поджидала машина Прокопенко. Омыв руки и лицо водой, и сполоснув обувь от кладбищенской земли, в полном молчании ведьма села в машину и умчалась в сторону города. Получив четкие указания, капитан Прокопенко не задавал вопросов, полностью полагаясь на профессионализм ведьмы. «Красивая чертовка!» — раздалось за спиной сторожа. Проследив за Глафирой, Семенович закрыл ворота и смотрел вслед машине, когда позади появился местный призрак. «Гриня, и ты туда же!» «В каком смысле? У меня конкурент появился!» рассмеялся призрак. «Нет, я к тому, что какая-то Санта-Барбара тут происходит. Сначала Прокопенко с симпатиями к соседке, теперь ты клиния к ведьме подбиваешь». «Да ну тебя, Семенович, помечтать не даешь». «Ты лучше Грине скажи, как дело обстоит». Душа ребенка успокоилась. Что ты его знает?» «Со временем выясним. Но сегодня Ольга точно будет спать спокойно». Сторож и дух Грине разошлись. А на могилке в сиянии догорающей свечи сидел маленький мальчик, прижимая к груди плюшевого мишку.